Которые информация поступает уже не непосредственно с периферии, а предварительно проходя обработку в первичных полях. Если болезнью затронуты первичные поля, у человека нарушается слух. Совершенно иная картина возникает при поражении вторичной зоны в левом полушарии. Слух у таких больных практически не нарушен, страдает лишь речевой Они не могут отличить «д» от «т», «б» от «п», «з» от «с». Вполне понятно, что при этом нарушено понимание фонем, а отсюда и целых слов. Слово «дом» звучит для больного как «том», «лом» или «ком». он не только их не отличает на слух, но не в состоянии произнести. Поэтому в разговоре, когда попадаются такие слова, возникает затруднение. Больной никак не может подыскать нужное слово, вспомнить его, и обычно заменяет чем-нибудь сходным по смыслу, вроде «ну, это, где живут» вместо «дом», или «ну вот, чем на улице скалывают лед». Вместо «лом». При более тяжелых формах, сложных для больного слов, попадается так много, и он так часто ошибается в их произношении, что в конце концов речь становится совершенно неразборчивой. Естественно, что у человека, который не замечает разницы между словами «дом», «том», «ком», вообще нарушается понимание речи. Очень интересно и мало еще понятно, почему у этих больных в первую очередь нарушается понимание существительных. А речь состоит главным образом из связок, предлогов, наречий, глаголов и слов, выражающих отношения. Вторая интересная особенность этих больных заключается в том, что нарушение речевого слуха, может не отразиться на мелодическом музыкальном слухе. В медицине известно несколько случаев, когда очень известные выдающиеся композиторы, потеряв вследствие перенесенной тяжелой болезни речевой слух и, соответственно, речь, сохранили способность сочинять музыку и продолжали благотворно работать. Наоборот, повреждение аналогичных участков мозга в правом полушарии Не затрагивает речь, но может нарушить мелодический слух. Письменная речь у людей с повреждением вторичных полей слухового анализатора также оказывается нарушенной. Больные могут правильно списывать, легко справляются со знакомыми словами, вроде «Москва», «Мать», легко воспроизводят свою подпись или зрительно. очень знакомую символику, вроде «СССР», «КПСС». Написать же несколько слов под диктовку, а тем более самостоятельно. Такие больные совершенно не могут. Чтение тоже страдает. Некоторые очень знакомые слова и даже целые фразы могут быть узнаны и правильно поняты. Прочитать же отдельные буквы, слоги или менее знакомые слова Больные не в состоянии. Таким образом, не расстройство зрительной функции, а нарушение фонематического слуха мешает больным читать и писать. В этом и состоит разгадка удивительного факта, что у китайцев эти поражения не отражаются на письменной речи, ведь она у них иероглифическая, не связанная непосредственно. с фонематическим слухом. Китаец может писать или понять написанное, но прочитать вслух не в состоянии. Если он знаком с каким-нибудь европейским языком, он теряет способность читать и писать на нем. Наоборот, у европейца, хорошо владеющего китайской речью, при аналогичных поражениях нарушается письменная речь на родном языке. но сохраняется способность понимать иероглифы. Письменная речь японцев сочетает иероглифы с фонематическим способом передачи слов.